Глава 36. Нервничая ждали возвращения Агаты. На обед была приготовлена самая большая кастрюля наваристых щей. В духовку отправлены два противня с котлетами, подготовлены два гарнира, рис и пюре, а также один овощной салат. Женщина вернулась как раз после того, как теневые войны закончили обед. Собрав деньги и проводив стражей, все наши домочадца собрались за большим столом. Перед каждым стояли тарелки с супом. Но разве кто-то взял ложку? Нет, все ждали рассказа. А послушать было что. «Добро пожаловать, господа Малиса Дороти Фелкоу». Семейная пара пострадавших была приглашена в кабинет главы городской охраны. «Добрый день, господа». Вежливо поздоровался Малис с присутствующими слугами закона. Среди них был сам глава городской охраны. Господину Фелкоу его присутствие придало уверенности. В его голове промелькнула мысль, что его семью высоко ценят в городе, а значит, мерзавка, использовавшая против него магию, получит по полной. Возле стола стояли два охранника и незнакомец со светлыми волосами. Я правильно понимаю, что преступницу служанку с детьми задержали? Присаживайтесь, господа. Глава указал на два стула возле стола. Да, мы нашли госпожу Агату, что устроилась с служанкой в ваш дом. Также рассмотрели ваше заявление, встречную претензию. От кого встречную претензию? Глаза госпожи Дороти округлились. Эта паршивка посмела на нас пожаловаться? Но на что? Какое хамство! «Невероятная наглость и самоуверенность!» «Госпожа Фелко, успокойтесь. В заявлении служанка уверяет, что вы хотели выпороть сначала ее сына за разбитый бокал, а затем и ее саму. Глава пробежался глазами по листку, что держал в руке. «Ложь! Наглая ложь! Кому вы верите? Она специально подобное написала, только бы не платить штраф!» Поддержал свою жену Малис. В дверь раздался тихий стук. «Войдите», — разрешил глава городской охраны. «Оценщик прибыл». В кабинет заглянул охранник. «Заводить?» «Не заводить, а вежливо пригласить». Глава недовольно посмотрел на подчиненного. «Да, точно». Кивнул тот и исчез. «Добрый день, господа». В кабинет вошел высокий, полноватый молодой мужчина. Не часто приходится получать приглашение в кабинет главы городской охраны. Какого рода оценка от меня требуется? «Проходите, господин Джинкс». Неожиданно заговорил беловолосый мужчина, про присутствие которого почти все забыли. «Нужно оценить разбившийся бокал, так ли он дорог, как в заявлении утверждают господа Фелкоу. Мы желаем услышать его настоящую стоимость». «Интересно». Один из охранников подал тряпичный сверток со осколками: «Вы не против, если я займу часть стола?» Не дожидаясь ответа, господин Джинкс так и сделал. «Весь сервис обошелся нам в двести золотых. Древняя работа горных гномов, добывающих магический хрусталь. Любой яд в этом хрустале теряет свои свойства». Быстро затараторил господин Фэлкоу. На его лбу появились бисерины пота, а глаза забегали. Его жена, напротив, уверенным взглядом обвела присутствующих и добавила я зубами вырвала этот сервиз из цепких рук госпожи бэйн как она боролась но ее скупой муж не стал перебивать мою ставку так что десять золотых что я потребовала со служанки еще дешево а вы знаете что без одного предмета стоимость всего сервиза понижается дорогая успокойся вытирая белым платком лоб второй рукой Мали сдергал жену за рукав платье Оценщик что-то капал на хрусталь, просматривал через магическую лупу. Опять что-то капал, принюхивался. Чуть ли не на зуб пробовал, но, наконец, проверка завершилась. «Что вам сказать, господа?» Господин Джинкс убрал инструменты в саквояж. «Подождете, пока заполню официальный бланк, или сначала выслушаете?» Глава охраны выбрал второй вариант. «Извините, но порадовать и подтвердить ваш рассказ не могу». Он посмотрел на семейную пару. Именно этот бокал не имеет никакого отношения к старинному хрусталю гном его производства. Хорошая подделка, причем совершенно новое стекло. Не могу сказать за весь сервис я его не оценивал. Но именно этот бокал подделка, и стоимость ему 50 серебряных. Ложь вы врете! У меня имеются документы. Милый, достань бумаги из аукционного дома. Женщина вскочила на ноги. ее разрывало от несправедливости. Если бы не присутствие высокопоставленного лица, она бы такой крик подняла, до самого главы города дошла бы. В гневных словах, разумеется. На самом деле она не имела чести знать главу города и могла лишь словами сотрясать воздух. «Вот бумаги!» Муж возмущенной женщины подал бумаги оценщику дрожащей рукой.